Глава 18. Ребенок — девочка. Ее нарекают Зои. Ни Тим, ни мот не знают никаких Зои. Имя лишено фантомной парности. В нем не таятся призраки. Она присасывается, жадно впивается в грудь Мод. Джули довольна. Довольно патронажная сестра. Навести в коттедж патронажная сестра, которая старше Джули, взвешивает ребенка в слинге и записывает вес в тетрадку Мот. Ребенок то и дело выгибает спинку, словно пытается сбросить кожу. Когда Мот спрашивает, почему так, патронажная сестра отвечает, что это ничего. Это нормально. Абсолютно ничего страшного. Непонятно что-нибудь Вынимай сейчас же грудь. Лечит почти от всего, говорит патронажная сестра и смеется. Мот худеет. На футболках пятнышки желтоватой молочной коросты. К началу сентября кожа до кости. Не давайте ребенку вас поедать, советует патронажная сестра. Выдает карточки с рецептами. Дим кидает их в дровяную печь. Готовит свиную ногу с фисташками и чесноком. Курицу под кремово-ореховым соусом. Рецепт мадам Бразие. Примечание. Матушка Бразие, Эжени Бразие, 1895-1977 годы, знаменитая французская шеф-повар из Лиона. Конец примечания. Мот ковыряет в тарелке вилкой. Слишком жирно, слишком то и всё. Ей бы лучше, например, пронзительно зелёного латука, что ещё растёт в саду на задах. Тим возражает, что в лотуке ничего нету, одна вода. Мот отвечает: "Да, очень хочется пить. В октябре ещё тепло. Вдалеке кучкуются размытые облака. На закате расцветают последние драные стебли энотеры. Приезжают родители Мод. Извиняются, что не вырвались раньше. Сначала поход в Словакии, забронировали много месяцев назад, а потом новый учебный год, во вторую же неделю триместра инспекция комитета по стандартам образования совсем с ума посходили. Они привозят игрушку разноцветные деревянные кубики нанизанные нагнутую проволоку. Все это прикручено к деревянной подставке и призвано улучшать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику. Миссис Стемп берет ребенка на руки, сидит с комфортом. Не похоже, что ребенка вот-вот уронят. Она обращается с младенцем, думает, Тим. как с вазой, которую еще не решила купить. Мистер Стемп морщит нос. Маша Джине говорит, что та выглядит очень мило. У него есть привычка поглядывать на нее, надеясь на подсказку, как себя вести, какую позу принять, какие произнести слова. Расслабляется он только с тимом в саду, Обмахивает руками холмы, Вызывает ледники из небытия. Red приезжают трижды в неделю порой чаще. Тоже приносят дары: кашемировый чепчик и одеяльце, серебряный крестильный браслет, деревянного гуся, ониксовое яйцо, череду мягких игрушек, зверей замечательно похожих на свои живые прототипы, тискают ребенка. Тимов отец берет девочку на руки, искренне, откровенно ликуя. В тепле последних теплых предвечерий валяется на некошенной траве, а ребенок спит у него на груди на плотном хлопке рубашки. Всем, кто подходит, Тимоф отец шепчет: "Вот оно, блаженство". А еще подарок для Мод и Тима. Запоздалый подарок на новоселье, на новорождение. Тим вышелушивает его из пузырчатой пленки, видит, что внутри, и в восторге зовет мод. Показывает. Одна из акварелей Альфреда Даунинга «Фриппа» из сокровищницы. Портрет девушки с корзиной вишен. Большие голубые глаза, румяные щеки. розовые губы, соломенная шляпка набекрень на густых светлых кудрях. Картину обрамили какие-то прекрасные умельцы из Шербурна, Ее вставили под неотражающее стекло, застраховали. Тим бродится к варелью по гостиной, прикладывая туда и сюда. Его мать стоит в центре, высказывает соображение. Его отец держит Зои, болтает с ней тихонько, приватно. Мод смотрит в окно, видит чужого кота на лужайке, внутренную легкость его походки, чистоту его чуткости. В конце месяца она отнимает ребенка от груди. Ребенок в истерике, отталкивает бутылочку с соской извивается в руках мод. Пробует Тим садится с девочкой в кожаное кресло, смазывает ей губы молоком, не заставляет Процедура длится почти час. Шум стоит поразительный, нечеловеческий. А затем, внезапно распрямившись всем тельцем, дитя сдается. Ложится у Тима на руках и ест. Новый аппетит слеп и мощен, как и прежний. Тим смотрит на Мод, ухмыляется. Мод уходит наверх и спит. Через неделю она возвращается в Фейнман. Спустя несколько дней поездки на работу в утренних сумерках, поездки с работы в сумерках вечерних уже совершенно привычны. Бристольский проект кому-то поручили, Оксфордский завершён, но Кройден по-прежнему замот. Плюс новый проект в Саутгемптоне исследование роли каппа-опиоидных рецепторов в кратковременном обезболивании в том числе в природах наверное считается, что раз она и сама недавно перенесла родовые боли, проект ей подходит, хотя вслух так никто не говорит. Вечерами, когда она приезжает домой, Тим и Зои нередко спят в тепле от дровяной печи. Мод их не будет. Ест, потом сидит с ними. Иногда первой просыпается девочка, иногда Тим, а иногда вместе словно за день, неделю несколько недель идеально синхронизировались с ребенком все хорошо абсолютно все. она больше не похожа на сырое мясо не успели оглянуться появляется лицо господи говорит Тим это же миниатюрная мод ты посмотри однако для мод очевидно этот лоб Этот подбородок, особенно эти глаза. Что ребёнок Redbone зимними воскресеньями они кутаются и идут гулять. Зои висит у Тима на груди в детской переноске, этаком рюкзаке задом наперед, называется уютик. У Тима трость, на лидяющих волосах вощёная кепка Барбур. Они одевают перелазы. Пересекают мелкие ручьи, бродят по опухшим зеленым лицам дорсетских полей. Обедают в пабе с истёртыми каменными полами, камином, лисиим чучелом в стеклянной витрине. Посетители радуются ребенку, запоминают, как ее зовут, спрашивают, как у нее дела, восторгаются ее ладошками, волосиками, кроткими умными глазами. Вскоре Зои уже ползает по каменным плитам, гладит дремлющих собак. Собаки греют животы, на девочку и не глядят. Весной она в порядке эксперимента встает и делает первые шаги не в коттедже, а в пабе. Сползает с лавки на пол, шатаясь, заходит в бар салон, останавливается под лисицей в витрине смотрит опасливо на острую морду, на мертвую птицу в пасти, на горящие глаза. Над девочкой смеются, ей деликатно аплодируют. Тим идет за ней на почтительном расстоянии. Я, думает он, как монах, преставленный к перерождённому ламе. Чем он прежде заполнял свои дни? Зачем были дни прежде? Опа, Оп говорит он, ставя Зои на ноги в девятый, в десятый раз. Опа. Оп ее первый день рождения. Всевозможные нежные торжества. Утром Тим разводит красную краску, нетоксичную, совершенно безопасную, размешивает ее в жаростойкой стеклянной миске. На глазах у Зои и мод вжимает руку в краску. А затем в белую стену у задней двери. Ну вот, говорит он, глядя на отпечаток красный призрак своей руки. Теперь вы. Следующая Зои. Лишнее стирают с её запястья бумажным полотенцем. Тим ее поддерживает, помогает ровнее прижать ладошку к стене. Дитя удивится на оставленный след. Делает еще три бледнее и бледнее. Теперь, мамочка, говорит Тим. Давай, мамочка. И Мод мочит руку в краске, наклоняется через Зои оставить отпечаток. Давай, давай, подбадривает Тим, опять сунув руку в миску. Бледные отпечатки подробнее, точнее копируют сотворившую их руку узор и текстуру кожи. Кинфламастером пишет на стене дату. Потом они вместе моют руки в кухонной раковине, и красная краска, красная вода штопором уходит в слив. В полдень приезжают Рэдбоуны. Мистер и миссис Рэдбоун, двойняшки, жена и дети Магнуса, сам он в Цюрихе. Чуть позже приезжают родители Мод на желтой машине. Ни модели, ни производителя никто не узнает, однако машина проезжает 60 с лишним миль на галлон. Паркуются аккуратно, но не слишком близко к Range роверу Redbone'ов. Гуськом шагают под розовый куст по тропинке по древнему морскому дну. В людной гостиной мать Тима целует обоих, и они сносят это, лихорадочно изображая задор, который им решительно чужд. На несколько минут женщины остаются вдвоем, и миссис Рэдбоун беседует с миссис Стемп, точно жена премьер-министра с супругой африканского президента. Жена премьер-министра, которая с утра пораньше зарядилась упражнениями цигун, а затем парой тройкой коктейлей или одним, но очень крепким, миссис Стемп, умная, с лицом как цветочек или насекомая, выглянувшая из цветочка, без конца твердит: "Ой, да-да и старается не пялиться на руки миссис Редбол, когда та трогает ее руками. У мужчин фиаско иного рода мистер Редбол не знает, сколько миль на галлон проезжает его Range ровер и вообще это машина его жены. Его не интересуют дороги или разные маршруты откуда-нибудь куда-нибудь еще, если, конечно, ты не в самолете, на десяти тысячах, скажем, футов. Там он предпочитает летать вдоль речных русел он спрашивает где мистер Стемп учился а получив ответ кивает и ничего не говорит мистер Стамп не спрашивает где учился мистер Рэдбоун но не потому что предвидит ответ а потому что азы поддержания светской беседы ему практически неведомы оба держат дистанцию дабы не допустить случайных касаний дабы друг друга даже не почуять «Пойдемте наружу» говорит Стим, наблюдая все это от передней двери. Все все, давайте. В наперстянках пчелы после вчерашнего дождя. Земля у калитки усыпана розовыми лепестками. Все садятся на теплую влажную траву. Взрослые, даже мистер и миссис Темп, пьют шампанское. Перьеже и пьют изрядно. Зои смачивают губы шампанским. И все единодушно решают, что ей нравится. Любимец ребенка — отец Тима. У нее для него есть особое имя. Видимо, это имя Убу. зовет она едва завидев его алые вельветовые штаны. Убу. Похоже, этого-то имени Тимов отец, майор Питер Энсли レッドбоун. Мировой судья, сын генерала, внучатый племянник виконта, в тайне и дожидался всю жизнь. "Я убу!" грохочет он Сари и Майклу, когда они выкатывают свои худосочные байки из сарая, кривясь так, будто гвалт вечеринки выселил их из родного дома. "Я убу!" кричит он новому молодому викарию, который прогуливается по улице с женой. Следуют салонные игры. Передай посылку под каждым слоем подарок. Приятки прицепи хвост ослу. Затем торт с банановым пюре, корицей и йогуртом с одинокой свечкой наверхушке. Старшие дети подхватывают Зои на руки ставят на землю. Тискуют ее, Лицом суются ей в лицо. То и дело она ищет Тима. Его одобрение этим странным событием К трем часам она ошеломлена, бледна, розовый бутон рта, сочное его совершенство измазан, кажется, землей. Отнесешь ее наверх, Мод, спрашивает Тимов отец. Да, говорит Мод. Думаете, она устала? Конечно, устала, отвечает он, усмехается, но без юмора. Она с ног валится. Тебе не кажется? Так что мод берет ребенка на руки, а Тимов отец смотрит на Тима, а тот отводит глаза, собирает тарелки и несет их в кухню, где отпечатки рук на стене, высохнув, обрели нежданное свойство. Зря я, думает Тим, выбрал красный. В августе они едут на побережье. Мод за рулем новой служебной машины, Вишневой Хонды, в сравнении с Корсой большой прогресс. Тим на заднем сиденье Зои умиротворяет ее сушеными яблочными кольцами, молочной смесью, песенками. Заезжают на бензоколонку поменять Зои подгузник. В багажнике огромный тюк детских вещей. Одна прогулочная коляска, массивный транспорт для пересечённой местности занимает пол багажника. Когда они забирают ключи в конторе у Криса Тоттена, Маклер дружелюбно курлычет с ребенком, разрешает ей отпечатками пальчиков запятнать нержавеющий корпус зажигалки, спрашивает Тима Осмод, какие у них планы переходов. Пока ничего такого, отвечает Тим. Сначала посмотрим, какой из этой девчонки моряк Киносура пришвартована посреди реки. Мод извлекает тузик из его зимовья в стеллаже на понтоне. В тузик пробрались любопытные вещи: раковина мидии, крышечка от бутылки, перо, что всего любопытнее, сброшенная змеиная кожа, словно бумажная, почти невесомая. Зои уснула в рюкзаке. Но при первом взмахе вёсел просыпается и крутит головой в явно нарастающей панике. Когда добирается до киносуры и передают девочку через леер, она уже вопит. Ее уносят вниз, успокаивают, но всякий раз, когда опять выносят на палубу, всякой раз утешая, ужас ее вспыхивает вновь, и приходится снова бежать с нею вниз. Они хотели остаться на долгие выходные, но спустя полтора дня возвращаются перебежками от бензоколонки к бензоколонке. Вторая попытка равно безнадёжна. Третья, пожалуй, чуть похуже. Дитя смотрит на воду как на застарелого врага, внезапно и чудовищно реального. С девочкой не поговоришь, ее страхи не уймешь». Роберт Кари отчасти понаблюдав, как она извивается в отцовских руках и кричит, будто у нее разрывается сердце, замечает, что просто, наверное, еще рано. Столько воды, Сделаешь шаг, весь мир кренится. Телу неприятно, а как же? Он улыбается всем троим. У него в волосах крошечные завитки металлической стружки. Не моё дело само собой прибавляет он. Но Тим пылко с ним соглашается. Слишком сильно, слишком рано, говорит он, и от облегчения смеется. Спустя две недели Мод едет одна. Есть не сделанная работа, задачи неотложные или могущие так пониматься. Тим поедет в следующий раз, но в следующий раз, он говорит, да ничего. Езжай ты А ты не хочешь? Могу не ездить. Ты уверен? Ага. Я могу и остаться, говорит она. Я понимаю. Я могу за ней присмотреть. Естественно, о чем ты говоришь. Некоторое время они смотрят друг на друга, мол пожимает плечами. Только если ты правда уверен. Я уверен. Абсолютно. Ладно. Мамочка съездит на лодку, объявляет Тим, держа ребенка на руках, а Зои останется дома с папочкой. Ребенок смотрит на него, отворачивается, устремляет на мод большие серьезные глаза. Из пальцев выпутывает обрывок зеленой ленточки, протягивает мод. Знак благосклонности юной королевы. Говорит Тим: Все новооткрытые земли надлежит назвать в ее честь. Мод берет ленточку и говорит: "Спасибо". А после паузы тихо. Да. На маленьких лодках она провела одна в общей сложности больше 500 часов, но на парусной яхте в одиночестве никогда не выходила. Воскресным утром в джинсах, кроссовках толстой синей рубахе, как будто рабочий, она под мотором выходит из гавани с отливом. Разгар сезона вот-вот пойдет на убыль, и впереди по реке зигзагами мечутся лодки, целая стая маленьких прыгучих моторок, взятых по часовую аренду в киосках и управляемых людьми, которые, возможно, на воде очутились впервые в жизни. Вот и первая загвоздка стоять в кокпите у Румпеля, когда ты ростом 5 футов 6 дюймов и больше никого на борту нет, некому крикнуть, предупредить, последить за паромами, заметить в воде кусок веревки, готовый обвиться вокруг винта, поначалу мот дергается, мечется по кокпиту. То и дело оглядывается. Словно река полна беззвучных лайнеров, что догонят ее в считанные минуты, раскрошат киносуру в щепу, потом успокаивается. Видно неплохо, и движение яхты прекрасно вписывается в утренние речные дела. Под ногами ободрительно гудит мотор. Мод нравится запах солярки. Нравится, как флегматично движется лодка, точно утренний пловец то гребок за грибком направляется туда, где глубже, между двумя замками, между скалами, она пересекает незримую линию, где гавань передает ее под опеку моря. Дует вест. Балла 2-3. Свет отличный, Велик видно на многие мили. Мот идет по медленной дуге, приводит яхту более или менее к ветру принаитовливает Румпель и бежит поднять грот, затем опять в кокпит, высвобождает Румпель и приводит яхту, пока зеленая ленточка, привязанная теперь к ванте по правому борту, не встает на ветру перпендикулярно борту, яхта кренится. Мод вырубает дизель, поднимает стаксель, 15 минут носится между Румпелем и лебедками, выравнивая лодку, и вдруг Дел больше нет. Вообще никаких. Только положить ладонь на изгиб Румпеля, сощуриться от ослепительного морского блеска. Она идет под парусом. Она одна. Впереди изгиб мира. За ним все остальное познанное, воображаемое, воображаемое познанным. Труднее всего снова пришвартоваться. Она не сообразила, не продумала, как следует. На минимальном ходу она под мотором минует швартовную бочку, разворачивается и возвращается, надеясь, что прилив мягко остановит лодку. Он так и делает. Да пока она бежит на бак, лодка дрейфует и бочку не достать. Мот снова разворачивается. Вторая попытка, затем третья. На сей раз она набрасывает на бочку утяжеленный канат, и это лосо туго затягивается, когда лодку сносит мимо по течению. Мод не знает, помнит ли это или только что придумала сама. Неважно. Очевидно, решение верное. Она выключает мотор, навстречу ей вздымается речная тишина. В крают компании она выгребает суп из консервной банки в кастрюлю, сидит на трапе и смотрит, как суп греется. Все как должно быть. Никаких сбоев, ну, серьезных. Она вышла на яхте и привела яхту назад. Если такие выходы станут регулярными, ей надо обучиться навыкам хождения под парусом в одиночестве, и она в уме составляет список необходимого на случай Если она уйдет не на одно утро или день, а скажем, на неделю. Интересно, как справлялся Джон Фантом, фантомный фантом, который в фантазиях Мот и Тима всегда ходил в одиночестве, прежде всего понадобится какой-то авторулевой, ветропилот, автопилот, Она изучит варианты. Поговорить с рабочими на верфи. Может, с Робертом Карри? Телефон лежит в сетчатом кармане над штурманским столиком мигает голубой огонек. мод смотрит Звонит, должно быть тим хочет узнать когда она вернется. хочет спросить не прихватит ли она что-нибудь по дороге хочет рассказать про зои что он хочет рассказать ей про зои мод отключает газ под кастрюлей переливает суп в чашку и выходит на палубу На будущее, думает она. Телефон, пожалуй, можно оставлять в машине.